Глава 8. Реальная сила вашего влияния. Сделать мир лучше. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Поколение за поколением детям задают этот вопрос. Чаще всего они называют такие профессии, как астронавт, спортсмен, врач, ветеринар и учитель. Но в наши дни дети другие, потому что выросли под влиянием интернета. И это влияние показательно. В Соединённых Штатах сегодня ответ номер 1 для детей стать ютубером. Мой сын Бриджер хотел стать им с пелёнок. И как их винить? Успешные ютуберы часто демонстрируют свой гламурный образ жизни с модными автомобилями, огромными домами, путешествиями в экзотические места и непрерывным весельем. Жизнь многих из них кажется похожей на бесконечный рай. Но не все успешные ютуберы щеголяют роскошной жизнью. Вот Джимми Дональдсон, мистер Бист, парень, сделавший выдающуюся карьеру на платформе, но сохранивший здравомыслие. Узнав о Джимми, я стал следить за ним на ютуб и в социальных сетях. Потом я заметил, что он подписался на меня в ответ. Несколько дней спустя он прислал мне сообщение в твиттер, в котором написал, что посмотрел мои видео, и они помогли ему лучше понять алгоритм ютуба. Он предложил встретиться, чтобы обсудить аналитику. В то время мистер Бист не был таким важным, как сейчас. У него было всего 4,7 млн подписчиков. Но я предвидел, что он станет тем, кто изменит YouTube. Поэтому я перезвонил ему и сказал, что буду рад встрече. Джимми спросил, где я сейчас нахожусь, и я ответил, что работаю с клиентом в Даласе, штат Техас. Он сказал, что живёт в Северной Каролине. Но хочу встретиться немедленно, и объявил. Я поехал в аэропорт. Увидимся через 6 часов. Конечно же, он прилетел, и мы несколько часов обсуждали YouTube, его алгоритмы и аналитику. В конце концов разговор перешёл к обсуждению денежной стороны вопроса. Я спросил, какая у него машина, и он ответил: "Бьюик". На вопрос, почему не Lamborghini, как у многих ютуберов, он ответил, что не будет покупать автомобиль, который не подходит для его команды. Вместо того, чтобы приобретать дорогие спортивные автомобили, он предпочитает вкладывать деньги в бизнес. Джимми пленил меня. В том первом разговоре он признался: "Я хочу быть ютубером номер 1 всех времён. Если я смогу реинвестировать свои деньги, чтобы создать более масштабные и разнообразные зрелища, я сделаю это". Он стал моим клиентом, а позже и деловым партнёром. В процессе общения мне стало понятно, что мистер Бист на самом деле мечтает изменить мир к лучшему. Это тот ютубер, с которым я хочу иметь дело, и тот человек, с которым мне приятно общаться не только по работе. Наращиваем влияние. Перенесёмся в следующий год. Я был в командировке и спал в гостиничном номере, когда мой телефон начал жужжать без остановки посреди ночи. Пришло больше 20 сообщений, и я подумал, что произошло что-то страшное. Как оказалось, это был Джимми, воодушевлённый грандиозной идеей, которая только что пришла ему в голову. Он извинился, что разбудил, но ему просто необходимо было поделиться своими мыслями. Дело в том, что YouTube присуждает награду в виде кнопки воспроизведения каждому каналу, набравшему определённое количество подписчиков: серебряную при получении 100 000 подписчиков, золотую при достижении отметки в 1 млн подписчиков. Бриллиантовую – при 10 миллионах и красную бриллиантовую – при 100 миллионах. Джимми всегда по достижению очередного миллиона раздавал фирменные подарки каждому юбилейному подписчику. Трехмиллионному подписчику он подарил 3 миллиона пенни – 30 тысяч долларов. Четырехмиллионному – 4 миллиона печеней, 5 миллионному – 5 миллионов зерен попкорна и так далее. На тот момент у него набралось 20 миллионов подписчиков. И он хотел сделать что-то экстраординарное. На Reddit. Сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию и обсуждать её. Джимми увидел пост, в котором ему в шутку предложили посадить 20 миллионов деревьев в честь такого количества подписчиков. Эта же идея появилась в Twitter. Джимми она показалась отличной. и мы обсудили, как превратить ее в реальность. Он ретвитнул пост и получил волну положительных откликов. Один из них пришел от крупного ютубера Марка Робера, автора научно-популярного канала. Раньше Марк работал инженером и изобретателем в НАСА, а также занимался исследованиями и дизайном в Эппл. Он хотел помочь с научной частью проекта, и мистер Бист согласился. Вместе они создали организацию под названием «Тим Трис». Команда Деревьев, и с воодушевлением взялись за воплощение этого огромного проекта. В ходе подготовки выяснилось, что 20 миллионов деревьев, высаженных в одном месте, негативно повлияют на окружающую среду. Пришлось менять план. Они решили распространить информацию и заручиться поддержкой других инфлюенсеров и организаций, желающих внести свой вклад в проект. Тогда партнёры проекта Arbor Day Foundation Крупнейшая некоммерческая организация, занимающаяся посадкой деревьев. Смогли бы сажать деревья там, где они нужны, по всему миру, а не в одном месте. Когда пришло время снимать видео о проекте, Джимми, как обычно, хотел показать себя и свою команду, сажающими деревья, но я предложил идею масштабирования. Проект должен был продвигать не только Джимми с одним видео на его канале, а максимальное количество инфлюенсеров, которых удастся привлечь. Нам надо было сообщить о проекте, поэтому Джимми обратился к сотням создателей контента. Большинство откликнулись на его призыв и вдохновили еще тысячи людей присоединиться. В итоге о проекте было снято более 8 тысяч видеороликов, он широко обсуждался в Твиттер и Реддит. Джимми даже обратился к людям с большим влиянием и большими деньгами и попросил их внести свой вклад в проект «Команды деревьев». Он написал в Twitter Илона Маска, генерального директора Tesla и SpaceX. И тут пожертвовал миллион долларов с пометкой: "Для древоборода". Древовидный гигант из фантастического романа Толкина, властелин колец. Иван даже временно изменил имя своего профиля на Trilion. Только мистер Бист мог написать: "I love you". Намеренная ошибка в написании фразы: "I love you". чтобы она звучала более мило или по-детски, Илону Маску и получить миллион долларов. На следующий день пришел ответ и от генерального директора Shopify, Тобиаса Людке, который даже превзошел пожертвование Трилона, перечислив 1 миллион 1 доллар с пометкой «Для Лоракса». Персонаж из одноименной книги детского писателя и мультипликатора, Теодора Гайсела, доктора Сьюза, который говорит от имени деревьев. И тоже изменил имя своего профиля на Тоби Лоракс. Движение распространилось, как лесной пожар. Простите за каламбур. Более полумиллиона человек внесли пожертвования за 55 дней. Команда деревьев собрала почти 22 миллиона долларов. Мистер Бист написал в Твиттере. «Мы сделали это». «Тим Трис» оказалось чем-то большим, чем проект по посадке 20 миллионов деревьев. Она превратилась в движение, которое доказало, что мы заботимся о природе и хотим изменить мир. Сбор средств и повышение осведомлённости. Вскоре после проекта Команды деревьев мир поразила пандемия COVID-19. Мы, только что убедившиеся в силе влияния, снова захотели попробовать изменить ситуацию. Я помог мистер Бист провести в прямом эфире кампанию с 32 крупнейшими создателями контента YouTube всех времен, чтобы собрать деньги на борьбу с COVID-19. Стрим был виртуальным турниром по игре «Камень-ножницы-бумага» и принес более 5,8 миллиона долларов. Google поддержал его, пожертвовав еще 12 миллионов. Это была самая большая прямая трансляция по сбору пожертвований за всю историю YouTube. Такие инфлюенсеры обладают способностью изменить ситуацию и помочь миру уникальными и нестандартными способами. Звучит так, будто я бездумно бросаюсь большими цифрами. Давайте остановимся и вспомним, что эти цифры и мероприятия имеют важное значение. Набрать миллионы подписчиков это большое дело. Зарабатывать миллионы долларов важно, Но использовать влияние для сбора средств и привлечения внимания миллионов людей к тому, что поможет всему миру, бесценно. YouTube предоставляет уникальную возможность любому человеку приобрести последователей и оказывать на них влияние. Конечно, многим не подходит филантропический маршрут. И заработанное состояние они тратят на ламборджини, особняки и дорогие украшения для домашних животных. Но некоторые поступают иначе. подают деньги людям на улице или скупают все продукты в магазине, чтобы пожертвовать их в банк продовольствия. Благотворительная организация, которая занимается сбором пищевых продуктов от производителей и поставщиков и передачей их нуждающимся или приют для бездомных. Мистер Бисс делал такое не раз и не два. В 2019 году он скупил все продукты в магазине и раздал людям, которые в них нуждались. В марте 2020 года когда все начали запасаться едой из-за вспышки COVID-19, мистер Бист пожертвовал миллион в ходе компании Good Food Challenge, в которой компания Smith Food – региональный производитель молочных продуктов, напитков и мороженого со штаб-квартирой в Орвилле, штат Огайо, пообещала предоставить одну порцию белка на каждый пожертвованный доллар. Он показал, что скупая еду, люди лишают нуждающихся возможности ее получить. Всего 2 месяца спустя на канале Fake News мистер Бист раздавал деньги финансово пострадавшим от COVID-19. Одни потеряли работу, другие не могли оплатить медицинские счета после выписки из больницы. Все были смущены и благодарили, а некоторые обещали вернуть деньги. Мистер Бист хорошо известен масштабным форматом. Он раздавал огромные суммы денег за глупости, вроде кто дольше всех продержится на велотренажёре, выиграет 1 миллион долларов или заплачу за всё, что вы сможете унести. Я взял сына Келтона с собой в командировку, где намеревался поработать с Мистер Бист и в полёте провёл с ним длинную отцовскую беседу о том, что успех приходит в результате тяжёлой работы и ничто в жизни не даётся нам просто так, всё надо заслужить. На следующий день, когда Кэлтон наблюдал за съемкой, мистер Бист подошел к нему и спросил, «Кэлтон, что ты делаешь?» Тот ответил, «Просто смотрю, как вы снимаете классное видео». Тогда мистер Бист сделал нечто в своей манере. Он сказал, «Ну, я открыл бесплатный банк и раздаю деньги просто так. Почему бы тебе не встать в очередь?» Кэлтон был потрясен. За съемку в видео он получил пять тысяч долларов. К слову, об обратном эффекте. Мистер Бист практически подарил их как раз после моей пространной речи о тяжелой работе ради денег. Все это Мистер Бист делает не для того, чтобы выставлять на показ роскошный образ жизни ютубера. Он всегда ищет новые идеи и способы реинвестировать свои деньги, чтобы создать грандиозное зрелище и выделиться. Все это – средство для достижения важной цели. Ютуб-канал Марка Хорвата – Invisible People. Невидимые люди. существует, чтобы изменить представление о бездомности. Марк путешествует по стране и общается с бездомными, привлекая внимание к проблеме и надеясь на перемены. Он сказал: "Нам не нужны случайные акты доброты или месячники оказания поддержки. Необходимы осознанные проявления сострадания как образ жизни. Invisible people действительно меняют мир. Известные люди могут использовать своё влияние, чтобы запустить большие перемены. Билл и Мелинда Гейтс основали фонд «Содействие глобальному здравоохранению и развитию». Заручаясь помощью других влиятельных людей, в том числе и многих ютуберов, фонд привлекает внимание к глобальным проблемам. Дэн Марк Хэм, автор канала «What's Inside», снял видео, чтобы подчеркнуть необходимость чистой воды на Филиппинах, и рассказал о работе фонда Билла и Мелинды Гейтс. Существует множество способов изменить мир к лучшему, но когда за вами наблюдает огромное количество людей, степень вашего влияния возрастает. Отнеситесь к этому серьёзно и подумайте о том, что вы можете сделать значимого с вашим контентом и возможностями. Готовясь к кампании Team Trees, MrBeast сказал коллегам-ютуберам в приветственном видео: "Мы хотим показать, что YouTube это не просто фестиваль драмы. Мы обладаем весомым влиянием и реально в силах что-то изменить. Хотелось бы, чтобы наши дети смотрели именно таких ютуберов и подражали им. Я буду всем сердцем поддерживать устремление моего сына Бриджера на YouTube, если он сможет повлиять на мир подобным образом. Если вы знаете ребёнка, который хочет стать ютубером, покажите ему примеры людей, которые подходят к этому осмысленно.